Глава 8. С позаранок, не заезжая в управление, Гуров отправился в клинику, где находились на излечении пострадавшие во время взрыва приятели Антошина, Якимчук и Дорохин. Зайдя в палату отделения реанимации, он увидел лежащих на специальных койках двоих мужчин, с ног до головы обмотанных бинтами, из-за чего они были похожи на египетские мумии. по недоразумению попавшие вместо музея в клинику. Подле них на стульях сидели две молодые женщины, которые о чем-то оживленно разговаривали с пострадавшими. Сопровождавший Гурова дежурный врач вошел первым, и обитатели палаты на его появление практически не отреагировали. А вот на Гурова обратили внимание все четверо, мгновенно, на полусловие оборвав разговор. Поздоровавшись, Гуров подошел к ним поближе. Дежурный врач, изобразив торжественный жест, словно палату почтил своим присутствием сам министр здравоохранения, столь же торжественно известил. Старший оперуполномоченный по особо важным делам полковник милиции Гуров Лев Иванович. Со стороны подобное представление выглядело столь внушительно, что по всем законам логики живые мумии были просто обязаны вскочить на ноги и вытянуться по стойке смирно. Но ничего подобного не произошло. Мумии разом отвернулись к стене, давая этим понять, что общаться с сыщиком они никак не настроены. Сиделки, хотя и без особого рвения, на ноги поднялись, но только для того, чтобы чуть ли не хором выдать раздраженное. «А по какому вопросу?» Лев Иванович Вам все объяснит. Добродушно улыбнувшись, дежурный врач покинул палату. Ну, поскольку меня уже представили, я хотел бы узнать, с кем, так сказать, имею честь общаться. Обратился он к сиделкам, присев на свободный табурет. Вы родственницы пострадавших? Я жена, вот его, Никимчук и Лена, указала на одну из мумий женщина с огромными серьгами в ушах. Но общаться с вами мой муж вряд ли сможет. Тон женщины был сух и категоричен. А я сестра. Меня зовут Инна Дорохина. Мой брат тоже едва может говорить, поскольку очень слаб. Столь же категорично объявила другая, рыжеватая в синем платье. Да-да, конечно. Гуров чуть заметно усмехнулся. Они в крайне тяжелом состоянии. Можно сказать, в коме. «Ну что ж, тогда давайте побеседуем с вами. Вы не возражаете?» «Да, в принципе-то нет», – пожала плечами жена Икмчука. «Но что мы вам сможем сказать? Мы на месте, ну, где взорвалось, не были. Ничего не знаем. Кстати, следователь прокуратуры здесь уже был. Он тоже задавал вопросы, но мы и ему помочь ничем не смогли». «А этого человека вам никогда ранее видеть не доводилось?» Гуров показал женщинам фотографию домушника Лупова. «А кто это такой?» Надев очки, и Дорухина внимательно всмотрелась в фотографию. «Бывший квартирный вор по кличке Кио», объяснил Гуров, прозванный так за умение виртуозно проникнуть в самые неприступные квартиры. Но последнее время, занявшись делами ему несвойственными, покушениями на убийство. «Кио?» дернулась ближняя к Гурову мумия, то есть Икимчук. «Сука!» «О!» — рассмеялся Гуров. «Свершилось чудо!» «Настоящий Кио поистине волшебник!» Одно лишь упоминание о жулике, взявшем его псевдоним, вернуло к жизни безнадежно контуженного. «Господин милиционер!» язвительно изрекла Елена Якимчук. Ёрничать и зубоскалить по поводу состояния пострадавших, мне думается, не признак хорошего тона. Это ведь, кстати, говорит о низком качестве вашей работы. Где это видано, чтобы нормальных людей средь бела дня взрывали где-нибудь в подъезде, на пороге квартиры? Я бы с вами всецело согласился, если бы не одно обстоятельство. Лицо Гурова было серьезно, но в глазах светилось Нескрываемая ирония. Милиция – не коллегия ясновидящих и чудотворцев. Без помощи населения, которое по закону обязано оказывать нам содействие, и в первую очередь информационное, наша работа может превратиться в бег на месте. И вот прямое тому подтверждение. Пострадавшие знают того, кто предположительно совершил на них покушение. Но говорить ничего не желают. Почему? «Они хотят дожить до старости», – столь же язвительно в разговор вступила Инна. «Вы же сами прекрасно знаете, что у вас в Москве, как в каком-нибудь Палермо, властвует Амерта, закон молчания. Как там у них? Кто не молчит, тот должен умереть? Вы можете обеспечить их полную безопасность?» «Сомневаюсь. Наша милиция умеет только бодро рапортовать, что рост преступности неуклонно снижается». а мы видим совсем иное. К вашему сведению, кое-что вижу и я. И прежде всего, желание скрыть свою связь с криминальным дельцом Антошиным. Вот, по данным неотложки, пострадавших от взрыва на лестничной площадке было шесть человек. Трое мужчин, из которых один погиб на месте, и три женщины, значащиеся в милицейской карточке, как неоднократно привлекавшиеся за занятия проституцией. Не, не собираюсь выяснять какие-то корпоративные тайны, если таковые имеют место быть. Я просто хочу спросить, куда и к кому в столь поздний час приехали граждане Дорохин и Якимчук? «Гоша, это о каких женщинах он говорит?» Елена медленно повернулась к нервно заворочащемуся мужу. «Я жду ответа. «Да вдвоем мы были с Валяном». «С Валентином, то есть». С ненавистью глядя на Гурова, хрипло заговорил Екимчук. «Мы с ним оба безработные, а проживающий в том доме коммерсант. С ним Валентин чисто случайно в тот же день и познакомился. Пообещал взять нас в дело». «Ну, а почему он такое время назначил, это у него надо спросить». Пока ехали в лифте, познакомились с Мишкой. Он сказал, «Ребята, с тем мужиком не связывайтесь, кинет". Пригласил к себе выпить за знакомство. Вышли из лифта, он пошел открывать дверь, а я тормознулся, чтобы достать сигареты. Валентин тоже остановился, чтобы у меня стрельнуть. Тут шаги. С верхнего этажа по лестнице спускаются три какие-то девки. Валян еще прикололся. «Что ж, без песен». Или кавалеры плохо угостили? И тут как долбануло. Все, очнулся я уже здесь, в реанимации. Я вообще не понимаю, для чего тут нужно наводить тень на плетень, делать какие-то намеки. Запомните, я жены не гуляю, и в нашу семью колы вбивать не надо. Хорошо, хорошо, клин я не вбиваю, согласился Гуров. Но вот как объяснить тот факт, что кличка Киллера Кио вам знакома? Да не знаком он мне. И Кимчук старался придать своему голосу предельную убедительность. Но получилось как раз наоборот. Я вообще такую кликуху слышу впервые. Просто взял себе на заметку, что доведись этого урода встретить, башку ему оторву, вот и все. Ну хорошо, Гуров встал, собираясь уходить. Сделаю вид, будто вам поверил. Что еще остается? Однако я не уверен, что эта встреча у нас последняя. Через полчаса, шагая по коридору управления, Гуров встретил следователя Гойду. Тот, как бы нехотя сообщил, слегка замедлив шаг. Лев Иванович просили передать. Смирнов уже освобожден. Вчера вечером уехал к семье. А вот и замечательно, чуть пожал плечами Гуров. Справедливость восторжествовала. Что может быть лучше? Зайдя в кабинет, он набрал номер телефона Смирновых. «Я слушаю. Вам кого?» Услышал он женский голос. «Здравствуйте, Светлана. Это Лев Иванович Гуров. Я недавно к вам заезжал. Алексей, надеюсь, уже прибыл?» «Да». В голосе женщины зазвучала тревога. «А что случилось?» «Да, вы не волнуйтесь». Все ваши проблемы уже позади. У меня к Алексею, так сказать, частный вопрос. Ничего серьезного. Да, я слушаю. Голос Смирнова был спокоен и даже умиротворен. Это вы, Лев Иванович? Алексей, я поздравляю тебя с возвращением к семье. Рад, что твои беды наконец-то закончились. Спасибо вам, Лев Иванович. Смирнов тяжело вздохнул. До сих пор не могу поверить, что опять дома. «Вы что-то хотели у меня спросить?» «Да, Алексей». Гуров после секундного раздумья продолжил. «Не хотелось бы тебя дергать в первый же день после возвращения, но, может, хотя бы по телефону поможешь, вот с чем разобраться». Мы на днях взяли весь состав мастерской спектр D, которая теперь называется «Карат Экстра». Большинству из этих людей ничего не инкриминируется. И они уже отпущены под подписку. Скорее всего, они пройдут лишь как свидетели. А вот, скажем так, административный состав их трое. Пока под стражей. Но и они от всего открещиваются, хотя улик более чем достаточно. Все валят на одного Мушенкина. Но на того валить теперь можно все, что угодно. В первую же ночь после задержания он приставился. Врачи признали сердечный приступ. «Сомневаюсь», — Смирнов недоверчиво хмыкнул. «Этого бугая оглобли не перешибешь». И на сердце он никогда не жаловался. Скорее всего, кольнули чего-нибудь. А кто с ним был в камере? Да его же помощники с ним и были. В СИЗО лопухнулись и всех кинули в одно помещение. Хотя должны были распределить по отдельности. «Значит...» Это Ханулин, Гаспарян и Медников. «Медников?» — голос Смирнова стал напряженным и жестким. «Жив, Курилка?» «Да, еще тот шакал. Он считался правой рукой Мушенкина. Но делами они ворочали на равных. Гаспарян и Ханулин пешки, только рангом повыше. Их к секретам, я так думаю, не подпускали. Они знали не больше, чем мы». А Медников держал в руках всю кассу мастерской. Жалование он нам назначал, Мушенкин лишь утверждал. Так что, если взять его за жабры, он может много чего интересного рассказать. Кстати, если будет упираться, скажите, что я готов встретиться с ним на учной ставке и выступить как свидетель в суде. Эти уроды отняли у меня год жизни, но ну, вот теперь пусть сами посидят. «Хорошо, Алексей, спасибо. Я с ним сегодня как раз встречаюсь». Гуров собрался положить трубку, но вновь услышал голос Смирнова. «Будете там? Проверьте-ка его туфли, особенно каблуки». Поговаривали, что они у Патрике это его погоняло с секретом. В СИЗО Гуров приехал ближе к десяти. На проходной он встретился со следователем, которому поручили дело Карат-Экстра. «Вы, Лев Иванович», — вежливо осведомился худощавый высокий мужчина, похожий на Жака Паганелли. «Хотите поговорить с Медниковым?» «Ой, дело безнадежное. Хитер, изворотлив, все спихивает на Мушенкина. Даже не знаю, с какого бока к нему подойти. «Сейчас, мне почему-то так кажется, он канарейкой защебечет». Многообещающе усмехнулся Гуров. Медников даже на первый взгляд не казался простаком. Едкий, как кислота. Взгляд маленьких бегающих глаз светился хитростью, умом и изворотливостью. Небольшого роста, жилистый и крепкий, как пружина, он даже в следственном изоляторе держался нагловато и уверенно. Сев напротив Гурова, он вызывающе ухмыльнул. «Что?» – гражданин-следователь пал духом и попросил подкрепления. «Разувайся!» – просто и даже чуть скучающе распорядился Гуров. Стоящий у окна следователь удивленно посмотрел на Гурова через прямоугольные линзы очков. «Ты что, начальник?» – Медников выпучил глаза. «А это еще зачем? Может, еще и штаны прикажешь снять?» «Понадобится, прикажу». Голос Гурова стал более жестким и властным. Туфли снять и поставить на стол. Он развернул газету и расстелил ее на столе перед донельзя, ошарашенным Медниковым. Тот, немного поколебавшись, все же сдернул с ног туфли, которые без шнурков, изъятых при задержании, успели изрядно растоптаться. Гуров придвинул их к себе и стал внимательно осматривать каблуки и подошвы. Медников до которого вдруг дошел смысл происходящего, сидел как на иголках. Заметив, что он привстает, Гуров жестко скомандовал «Сидеть! Без глупостей!» Правый каблук ничего особенного собой не представлял, а вот левый и впрямь оказался секретом. Силой повернув его против часовой стрелки, Гуров разъединил его точно посередине и увидел в потайном пазу крохотный менее чем на грамм содержимого шприц-тюбик, в котором через прозрачный пластик виднелись остатки темно-бурой жидкости. «Вот это да!» — ахнул следователь, подходя поближе. «Вот это сюрприз!» «Ничего не знаю, это не моя обувь, мне ее в камере подменили!» Истерически взвыл Медников, злобно вытаращив свои глубоко спрятанные глаза. «Это ваши ментовские штучки!» «Это вы мне нарочно подсунули. Где свидетели? Где понятые?» «Ты визг свой прекращай!» — строго заметил Гуров. «Сейчас эксперт снимет из тюбика отпечатки пальцев и произведет анализ того, что в нем еще осталось. Одну тозу ты всадил Мушенкину, другую припас кому-то еще из своих сокамерников. Думаю, им об этом узнать будет интересно». «Никому я ничего не всаживал и не собирался». Медников продолжал упорствовать. «Я требую адвоката». «Слушай, Медников», — Гуров смотрел на него с презрительным разочарованием. «Ну что ты юродствуешь? Эту партию ты проиграл вчистую. С учетом вновь открывшихся обстоятельств мы обязательно проведем повторную, более тщательную и углубленную суд-медэкспертизу трупа Мушенкина. И я уверен». Насильственный характер его смерти обязательно будет доказан. На тюбике твои отпечатки и есть гарантированно. А сокамерники, узнав о том, что ты кому-то из них тоже готовил досрочную отправку на тот свет, тебя не помилуют. Крыс в тюрьме не любят. Что, опять не согласен? Поясню. И если бы ты хотел ограничиться лишь одним Мушенкиным, ты бы мог без проблем выкинуть шприц в унитаз. и этим избавиться от опасной улики. Но ты этого не сделал. А в шприце есть еще одна доза яда. Кто должен был стать следующим? Я. Хрипло выдохнул Медников. Если бы не удалось отмазаться, я бы уплыл на лодочке. Вот, смотри. И он скинул руку на запястье, которой была вытатуирована лодочка с веслом. Ну что ж, Удовлетворенно констатировал Гуров. «С этим вопросом мы разобрались. Теперь следующий. Каким образом в вашей мастерской оказалась книга, похищенная в монастыре? Только заранее хочу предупредить, что валить на усопшего Мушенкина бесполезно. Ты был его правой рукой. И свои делишки вы обстряпывали на равных». «Кто сказал?» Медников возмущенно замахал руками. «Это бред!» «Смирнов». которого вы сначала упрятали за решетку, а потом и вовсе определили изничтожить. Разве не так? Но попытка убийства сорвалась, он оправдан и выпущен на свободу. Более того, он просто жаждет очной ставки с тобой и готов выступить на суде свидетелем. Мать твою! Вне себя Медников ударил по столу крепко сжатым кулаком. Говорил же этому барану, что швера долбаного сразу надо было замочить. Мужик какую-то книгу принес, предложил взять. Мы не отказались. Книга ценная, на ней можно было хорошо навариться. А кто он и откуда? Нас не интересовало. — Ну, брешешь же, Патрикей. Врешь наглее наглого, — извительно рассмеялся Гуров. — Ну, хорошо, я постараюсь тебе помочь. Некто Житких, экспедитор бывшего кооператива «Московские зори», когда-то попал в заключение на несколько лет. А в день его задержания из квартиры, которую он снимал, пропала ценная вещь. И вот, когда он вышел на свободу и попытался скрыться за монастырскими стенами, его там все равно разыскали и предъявили счет. Встречался с ним правая рука хозяина некто Антошин, и тогда, чтобы откупиться от своих не в меру жадных друзей, совершил послушник Дмитрий страшный грех — украл дорогую старинную книгу. Но, по сути, к Морвихеру Плейбоши, неподалеку от так называемой Шмадряевки, его убрал помощник Плейбоши Свистун, он же Станислав Гусевский. Однако, пока он прятал труп, книгу кто-то похитил, и прямиком к вам. Кто этот человек? Его фамилия? Гошка Якимчук, ошеломленный невероятной осведомленностью опера, выдавил из себя Медников. Не его Мишка Антошин послал следить за монахом. Мишку с его долей опять кинули, и он предложил в счет этого грабануть монаха, но не убивать. Книгу толкнуть, деньги поделить. Но Гошка и шел за ним следом до того самого места. Все никак не мог выбрать момент для гопстопа. А когда Свистун грохнул монаха, Гошка смекнул, что плейбоша и Свистун хотят кинуть контору. Он книгу цапнул и ходу. Ему и напрягаться не пришлось. Мы уже начали искать покупателя. А вообще, как строятся взаимоотношения между чайкой и карат экстра Согласно кивнув, поинтересовался Гуров. Каждый сам по себе, поморщился Медников. Но корыта стоят рядышком. Да и общая корыта тоже имеется. То есть, так называемый общак, который столь неосторожно щипал Антошин, «За что его и приговорили?» Задумчиво констатировал Гуров. Акио, Кио? Из чьей конторы?» «Из той. Куда-то неопределенно мотнул головой Медников. Он в шестерках. Правда, козырных. У какого-то Эдика. Фамилию не знаю. Вроде бы Эдик Антошина и приговорил». «Значит, Эдик Чехлов отличился. А как же Босс, в смысле зубов, отреагировал на кончину Антошина?» «Этого я не знаю». Медников отрицательно покрутил головой. «Я его вообще за все это время, пока работаем, видел раза четыре, не более». «Какой он из себя? Есть во внешности что-то характерное?» «В толпе встретишь, ни за что не догадаешься, кто он такой. Говорят из КГБ». «Туда же таких только и набирали». «Ну, ничего, фоторобот изготовить не проблема. Сегодня же поручу ребятам заняться этим». «А это мне зачтется?» – угрюмо поинтересовался Медников. «Ладно, будет фоторобот, оформим явку с повинной». «Как на это смотрите, Павел Николаевич?» Гуров повернулся к следователю, который курил у открытой форточки. «Думаю, что в интересах дела пойти навстречу можем», – кивнул он. Заехав в управление, Гуров поручил криминалистам в срочном порядке с помощью Медникова составить фоторобот-босса. Заодно, забежав к Петру, решил вопрос об установлении наблюдения за виллой в Зайцеве. А кто хозяин тех хором? Лихорадочно, перебирая какие-то бумаги, поинтересовался Орлов. Думаю, что это логово самой главной акулы в той криминальной структуре, которую мы сейчас разрабатываем. И, получив высочайшее одобрение своих планов, Гуров отправился домой.